Глава 13 Гражданин начальник — это тот, который в звании старшего прапорщика был в гневе. Определенно, наниматели квартальной премии его лишили из-за моих невинных проделок. Возможно, еще какое наказание вынесли. По большому счету, я не испытываю негативных чувств к руководителям нашего трудового отряда. По повадкам бывшие военные на пенсии зарабатывают дополнительную честную копеечку. Зэков практически не гновят, да и нет у них для этого особых возможностей. Понизить уровень бытовых условий это они могут, но чтобы подвергнуть пыткам или еще каким нибудь издевательствам, тут никак, ибо правозащитники в свое время уж очень здорово поработали с создателями виртуальных тюрем. И не приведи Господь, средства массовой информации просочится, что сисадмины подшамали что-то на программном уровне, да так, чтобы жизнь с зэком медом не казалась, мгновенно наглянет проверка, и по ее результатам сами владельцы виртуального ресурса могут запросто присесть лет на дцать рядом с бывшими своими подопечными. Эту инфу я надыбывал в лагерной библиотеке в процессе подготовки к побегу итак ворвался бугай в мой забой и здоровенный глыбой навес надо мной, сверляя праведным гневным взглядом. За его широкой спиной маячила фигура главного мастера локации шахта номер 3 Петрович всем своим видом выражал абсолютное равнодушие ко всему, что сейчас произойдет на его глазах, и старался особо не отсвечивать. Я же, как сидел на камушке, Так и продолжил сидеть, нагло пялись в зенки начальства. — Ну что, Рязак, не вышло слинять зоны? — зло прошипел прапор. — И что мне теперь с тобой делать? Я лишь равнодушно пожал плечами и безэмоциональным тоном ответил. — Во-первых, попрошу обращаться ко мне, как положено, по закону, на «вы». — Во-вторых, гражданин начальник, прав у тебя с гулькин хер, и серьезных рычагов давления на меня нет. «Будешь жить в говне!» «А мне пох!» — Ухмынулся я со всей широтой своей обаятельной улыбки. «Не понравится, снова иду на круг. А вам с майором оно надо? Вы тут сидите, ни за что не отвечаете, денежки халявные капают, считай синекура. Начнете заниматься беспределом, пеняйте на себя». «Да и я тебя...» Мордоворот замахнулся был на меня своим пудовым кулачищем, но все-таки границ зазволенного не переступил. Во — Во-во, и я там том же. Сейчас прихлопнул ты меня, как муху, и очутился бы заключенный 52-345 на круге возрождений. Отгадай, что бы я там делал. Ладно, служивый, не ломай мозг. Орать бы начал на всю Ивановскую, где лагерное начальство с катушек слетело, бесправных зэках убивает. И видит Бог проверки не миновать. А там в логах, как в скрижалях иудейских, все прописано, топором не вырубить. И полетишь ты, Вася, с неплохо оплачиваемой должности на вольные хлеба. А достойную работу в нынешних непростых условиях «Сам понимаешь, найти ой как трудно, тем более если во время службы в армии потяжелее хера поднимать не привык и толком ничему не обучен, тащ, прапор». «Я не Вася», — малость подуспокоился мужчина, — «а мне пох, как тебя звать величать, гражданин начальничек. Короче, если вы с майором хотите по-прежнему жить в покое в Юте, меня не трогайте» начнете строить козни и натравливать на меня заключенных, пеняйте на себя. Лагерные законы я изучил досконально, так что изрядно подгадить вам мне как два пальца об асфальт. По сосредоточенному выражению морды лица старшего прапорщика несложно было догадаться, что мои слова они канули в туне. Определенно, шарики с роликами в его голове прокрутились нужным образом. Как результат, он выдал уже совершенно спокойным голосом. «Ладно, коль ты такой залупастый пальцем тебя не тронул, а подряду дам команду, чтобы прочие зэки тебе бойкот объявили. Ну а в качестве конкретного наказания за попытку бегства твой, то есть ваш лагерный рейтинг, заключенный номер 52-345, понижается до базового срока на две недели». Ох, и напугал, гражданин начальничек. Да плевать мне на лагерь удобства и мерзнуть не привыкать. Ты и прапор неподалеку от африканской деревушки в куче вонючего мусора не сидел больше суток. Ага, воспоминания о моей армейской жизни нет-нет да фрагментарно возникают в моей башке. Интересно, что я делал в этой самой куче среди гнилых тыкв, папай, бананов и прочего негритянского говна? А вот ответа на этот вопрос ожидать не приходится. По какой причине, теперь неизвестно. Ладно. Считай с администрацией отряда по лазере. Наказание минимальное. А то, что зэки перестанут меня замечать, так оно же во мне и лучше. Сам до этого ни с кем близких знакомств не заводил. И желающих наладить, таковые отшивал в резкой и грубой форме. Эван... Всякие профсоюзные деятели с приложениями поделиться добычей, мой рабочий от норок забыли дорогу, и отнять у меня заветный кошель так же никто не пытался. Кстати, надо бы за ним сходить. Как вам будет угодно, гражданин начальник? За сим старший прапорщик изволили удалиться в сопровождении Петрович. Напоследок старший мастер показал мне большой палец, мол, мужик уважаю я в ответ лишь пожал плечами и криво ухмыльнулся оставшись в одиночестве решил далее не заниматься самоанализом дневную норму добычи никто не отменял и чтобы не загнать свой лагерный рейтинг еще глубже в минуса мне нужно усердно долбить горную породу схватил кирку и первым делом довольно споро раздолбал обломок который до этого согревал своей задницей Добычу в виде пяти кусков железной руды и двух отложил в сторонку. Пустую породу до поры до времени отодвинул лопатой подальше, чтобы не мешалось под ногами. Процесс знакомый, доведенный до автоматизма. Теперь необходимо отколоть от стены очередной кусок с краплениями руд, и, если посчастливится, драгоценных камней. Однако стоило мне лишь замахнуться киркой на проклятую горную породу, наметанный глаз старателя отметил кое-что загадочное и крайне интересное. Пригляделся это внимательнее. Действительно, стена приобрела некую прозрачность. Добавок подсвечивалась изнутри призрачным зеленоватым светом. Для полноты ощущений выключил карбидную лампу и уставился на стену. Прям что тот баран на новый ворот да действительно эффект проникновения моего взгляда в глубь скалы и на лицо такое впечатление буду смотрю на стену через интровизор не не тот мощный прибор которым просвечивал мусорные завалы на десятки метров мой верный спутник борис и через интерфейс передавал картинку напрямую мне в мозг комментариями и предварительным описанием потенциальных трофеев. Нет, мой нынешний интровизор, точнее способность, не цепляла так далеко и с разрешением не так, чтобы уж очень. Но все-таки подспорье, о котором любой старатель только может лишь мечтать, даже вольный, а тут простому каторжнику подфортило. Чудеса, да и только. Чем же я так понравился системе, что меня одарили, можно сказать, сверх всякой меры. А не мои ли способности к магии в реальной жизни каким-то образом смогли повлиять на характеристики виртуального аватара? Нет, так не бывает, потому что не может быть никогда. С чего бы искину обеспечивающему игровой процесс в данной виртуальной вселенной брать во внимание появление у реального владельца одного из игровых персонажей, каких-то загадочных способностей. Но да, несмотря на то, что в настоящий момент я практически бесправный каторжанин, формально я все-таки хозяин виртуального тела заключенного номер 52345. А еще, насколько мне известно, параметры организма каждого игрока каким-то образом считываются управляющим модулем капсулы затем передаются главному искину виртуальной вселенной, что, в свою очередь, оказывает влияние на характеристики цифрового аватара. Отсюда мои боевые навыки, приобретенные в реальной жизни. Анализируя предыдущие схватки с коллегами-заключенными, параметры моего персонажа значительно превосходят возможности любого рядового гражданина, иначе бы я их не разделывал, как хорек беззащитных кур. Выходит, моя искорка была все-таки зарегистрирована и принята системой во внимание. Как следствие, у меня появился интерфейс, а к нему способность пронизывать взглядом горную толщу. Так, может быть, еще какая фича имеется? Погрузился внутрь своей виртуальной сущности и ничего такого особенного более не обнаружил. Хотя и того, что имеется мне за глаза. Но все. Хватит рассусоливать. Разного рода аналитические экзекции оставлю на потом. А сейчас стоит опробовать свои новые возможности. Тем более я уже успел заприметить парочку дюжих кристаллов. Хитроумный рандом распихал камешки хоть и не глубоко, но именно там, где идея крушить стену, посетит мою голову в самую последнюю очередь. А еще... Мой внутренний интровизор обеспечивал меня информацией, в какое именно место следует нанести удар, чтобы не тратить лишние усилий на добычу полезных ископаемых. А вот это реальная имба. Ладно, виртуальная. И работа закипела. Как следствие моих осмысленных действий, кучка трофеев неуклонно росла. При этом количество пустой породы не особо-то и увеличивалось. К обеду я выдал только по руде три обязательные нормы выработки. Что же касается добытых кристаллов, их оказалось около трех десятков. Для осмысления вновь открывшихся чудесных возможностей присел на кучу щебня. Это что же получается? Дневную норму я способен выполнить где-то за полчаса. Особого смысла рвать задницу не имеет поскольку перевыполнил я норму хоть в 10 раз, да хоть в сто. От пожизненного срока меня это не избавит. Итак, полчаса об забое, и что делать дальше? Валять и к стенке представляете? Нет, это не мой метод времяпрепровождения. К тому же отныне в моем распоряжении имеется интерфейс, благодаря которому у меня появилась возможность не просто слепой прокачки своего перса, а вполне целенаправленной. Уж очень сильно ломать голову не пришлось. Решение лежало на поверхности. Не сомневаюсь, что каждый удар кирки приносит мою копилку толику ценного опыта. Но это сущие крохи по сравнению с тем, что бегает на более низких подземных уровнях. По законам жанра игровых миров, Прокачка персонажа более продуктивно проходит в битвах с монстрами или другими игроками. Таким образом, в моем распоряжении остается примерно 9 часов из 10 для более продуктивного повышения характеристик своего игрового персонажа отличными от принятых на зоне методами. А вот для чего это мне? Скажем так, интуитивное наитие. Есть одна мыслишка, может быть, завиральная, но все-таки. Уж коль вновь открывшиеся способности запертого в вирт-капсуле моего организма оказывают положительное воздействие на игрового персонажа, почему бы не предположить, что существует и обратная связь? То есть растущие параметры моего аватара способны, в свою очередь, влиять на реального Игоря Ветрова. «Не может быть!» скажет какой-то убежденный скептик. Ну, а мне плевать на любое компетентное мнение. Трехдневное пребывание в теле Ивана Силаева уже сделало меня реального самым настоящим магом. Интересно, кроме меня в родной моей реальности имеются другие маги? Вообще-то я не слышал, чтобы кто-нибудь, покинув капсулу виртуальной реальности, получил какие-то особые умения трансцендентного свойства. С другой стороны, если мне об этом неизвестно, это вовсе не означает, что чего-нибудь подобного никогда не случалось. Само понятие «вирт-реал» существует толком всего-то пару десятков лет. И если влияние реальной физической оболочки на базовые характеристики игрового персонажа достаточно изучены, обратная связь, даже если учеными и установлена, широкой огласке по понятным причинам не подлежит. Можно представить, какую бурю в человеческих умах вызовут слухи о том, что какому-то индивидууму подфартило стать магом в реальности. Определенно, на месте правительства любого государства я бы любые подобные прецеденты постарался взять под полный контроль. К тому же маги – ценный ресурс, способный оказывать влияние на мировую политическую ситуацию. Слава богу, админа нас, зэков, здесь особо не контролируют, а главному игровому Искину, судя по кардинальным изменениям параметров моего аватара, глубоко наплевать на эти нарушения. Всякая машина, даже самая сложная, способна действовать лишь в рамках определяемых ее создателями. И ждать от нее осмысленных решений, выходящих за границы программного обеспечения, вряд ли стоит. Почему я рад своему магическому инкогниту? Да, я могу каким-то образом донести до администрации весть о том, что в реальности стал одаренным. Меня, возможно, даже выпустят на волю. Не совсем, разумеется, определят под надзор ученых. А что делают яйцеголовые с мышами? Правильно, они их препарируют. Так что стать магической целебной сывороткой для какого-то престарелого олигарха мне не хочется. Пусть я преувеличиваю, и меня не пустят на органы. Однако все равно воли мне не видать, и по местам мусорных захоронений с верным Бориской мне не гулять. Тем более не жить так, как мне хочется. Так что насчет своих чудесных способностей молчу, как рыба об лед. Тем более вместо нудной долбёжки горной породы меня ожидает увлекательное знакомство с обитателями здешнего андерграунда. И, насколько я понимаю, крысы там не единственные твари. А еще, если повезет, я когда-нибудь все таки смогу покинуть узилище, в котором пребывает моя физическая оболочка. Ух, наворочу тогда дело. Всем сестренкам по серьгам достанется, благо всех участников моего неправедного и позорного судилища, прекрасно помню по именам и фамилиям. А в цифровом мире, к тому же при наличии некоторых специальных навыков, всю необходимую информацию о нужном тебе человеке получить проще простого. Воодушевленный, вновь открывшимися перспективами, сложил добычу в тележку и отправился по центральному стволу в пункт сдачи. Бездушный НИП молча принял руду и кристаллы, игровая денежка тут же капнула на мой виртуальный кошелек. Потом я вывез из забоя пустую поруду, немного на ней обогатился, но это сущие кошкины слезы, по сравнению с тем, что заработал на кристаллах и руде. В мыслях было незамедлительно отправиться на нижний уровень для знакомства с крысами. Но, вернувшись штольно, все-таки решил не пороть горячку. Голды на моем счету нехило поднакопилось. Завтра перед сменой посмотрю, что там имеется в загашниках у местного холдовщика. Может, шмотка с ценами статами завалялась, или оружие более удобное, чем кирка. Я бы от глефы не отказался. При прохождении игровых локаций магических вселенных я предпочитал действовать именно этим оружием в комплекте с гладием и длинным кинжалом. Меч и нож на тот случай, если контакт с противником перейдет в режим ближнего боя, когда длинным древковым оружием действовать не было возможности. Хотя вряд ли стоит надеяться на то, что в невеликих закромах нашего кладовщика сыщется хотя бы приличный ножик. Так что, скорее всего, в качестве боевого оружия мне придется осваивать шахтерскую кирку. Тем более, практический опыт применения таковой в боевых условиях у меня имеется. Остаток дня валял дурака, и, иными словами, просидел на пятой точке, изучая возможности своего игрового интерфейса. Вообще-то изучать там особо было нечего. Подсказок никаких, лишь показатель развития уровня моего персонажа подрос на пару единичек и составляет 37%. Столь бурный рост показателя, скорее всего, связан с появлением у меня способности к интровидению. Отныне каждый удар, нанесенный с учетом данных, полученных с ее помощью, приносит в мою копилку значительно больше очков опыта нежели когда я стучу по скале, что называется от балды. И все-таки труд старателя не наш метод прокачки. Бой, и только бой, вознесет моего аватара к вершинам. Короче, каким-то там вершинам, каким именно, мне пока не видно, но очень надеюсь, они будут сияющими. Наконец, мой рабочий день подошел к завершению. При построении в колонну Народ довольно бурно отреагировал на мое появление. Некоторые доморощенные шутники попытались на этот счет острить, но, наткнувшись зенками на мой многовещающий взгляд, тут же прятали свои поганые языки за зубами. Вспомнили, бедолаги, откуда у меня кличка Резак? Вот и хорошо. Меня никто не цепляет, и я, в свою очередь, никого не трогаю. Дальше все было знакомо и обыденно. По пути в барак заглянули в столовую. Там моих более сознательных коллег по бригаде ждала наваристая уха с солидными кусками рыбы, толстые ломти душистого назреватого хлеба, густой компот из сухофруктов. Мне же система предложила жиденький неаппетитный супчик, приготовленный из непонятно каких ингредиентов. Хлеб по консистенции на вкус напоминал высушенную глину. Компот — слегка подсващенная водица, с парой ягод изюма на донышке кружки. Несмотря на неприглядный вид еды, смолотил все подчистую, ибо голод не тетка, и шкалы здоровья и выносливости должны быть, по возможности, наполненными по максимуму. Жаль, что на нулевом уровне лагерного рейтинга для меня закрыт доступ в буфет. Ну и ладно. В старину во время постов народ на Руси одной лишь редькой питался, а по весне и до крапивы с лебедой дело доходило. Ничего, не вымерли предки наши, навалялись, считая всем соседям, это с голодным брюхом. Даже страшно представить, на что они были бы способны на полный жут. Ну, все, все, не стану больше куражиться и глумиться даже в мыслях над святыми для всякого патриота понятиями. Барак встретил меня ожидаемыми холодиной, грязью под ногами и мерзкой вонью человеческих физиологических отправлений. Да, двое тупо пялился в экран телевизора. Народ тащился от ужимок и плоских шуточек, похожего на обезьяну пожилого мужика по фамилии Петросян, в паре с какой-то престарелой бабищей, вроде как его супружницей. Так до меня и не дошло, над чем азартно ржут прочие сидельцы. Может, у меня в принципе атрофировано чувство юмора. Недаром народная посольство согласит, кто в армии служил, тому в цирке не смешно. После обязательной вечерней поверки отбои. Народ здесь по ночам спит на системном уровне, то есть дрыхнет в обе ноздри, и вероятность несанкционированных ночных гульбищ вместе с возможностью побега полностью исключена. Утром очередная поверка, затем выход на работу с заходом в столовую. Сука, как будто не пытался попасть в дурку и не провел трех счастливых дней в теле Ивана Силаева. При воспоминании о несчастном коллеге Сгрустнул и пребывал в морально угнедленном состоянии до самого прибытия в локацию третьей шахты. Помятуя о своем плане, потребовал у кладовщика полный список предлагаемых товаров. М да ассортимент поражает своим разнообразием. Вот только все предложения ограничены шахтерским инвентарем. И о глефах, хотя бы палецах, там даже намека не было. Ножи, слава богу, имеются. Есть даже здоровенные разделочные цвесаки. А вот цены удивили в неприятную сторону. Я хоть давно бродил по мирам, но память у меня не отшивала, И мне отлично известно, что стоимость базового комплекта для низкоуровневого бойца ближнего боя, лучника, мага, также игрока любой другой специализации, не превышает 50 золотых. Здесь же столько стоит резак для разделки мяса, да и то из стали не самого высокого качества. Что же касаемо рабочей одежды, увеличивающей навык горного дела на пару пунктов или обладающей повышенной защитой, хотя бы от все той же влажности, царящих в катакомбах, тут и вовсе цены от 3 до пяти сотен. Но самое поразительное – это стоимость рабочего инструмента. Например, кирка, увеличивающая силу удара старателя на пять условных единиц, обойдется покупателям в две с лишним тысячи золотых. Блин, они охренели. Именно так я и сказал наглому козырщику. На что не подарил меня взглядом снулой рыбы и пробовнил вполне ожидаемо. Не хочешь, не вери, тебя пятьдесят два, три, сорок пять никто не неволит. Твари-монополисты ограничили доступ зеков к нормальным торговым площадкам, теперь выжимают из бесправных катаржан последние копейки. Оно ведь любой нормальный старатель будет жопу рвать, чтобы увеличить любыми способами выработку. Товарно-денежные отношения даже на зоне никто не отменял. К тому же тем, у кого сроки ограниченные после выхода на свободу, потребуются реальные деньги а курс обмена одного золотого на рубли, если, конечно, ничего не поменялось, с тех давних моих геймерских времен, составляет 1 к 100. Сейчас на моем виртуальном счету 3 с небольшим тысячи гульденов, то есть по меркам реального мира 300 тысяч. Сумма нехилая, хотя для меня данный факт никакого значения не имеет. Даже если мне удастся каким-то образом слинять из застенков Доступ к заработанным деньгам будет для меня наглухо закрыт. Ладно. Необходимых для покупки комплекта рабочей одежды, приличной кирки и кухонного тесака денег в моем распоряжении имеется вполне достаточно. Я бы и тачку с увеличенным объемом перевозимого груза и более плавным ходом непременно взял, будет у меня дополнительно 5 штук игровой валюты. Тушки убитых тварей было бы удобнее вывозить для сдачи именно на такой тележке. Но пока придется подождать, когда накопится нужная сумма. На остатки денег приобрел рабочую каску с налобным фонарем. Странно, но отдельно фонарики не продаются, несмотря на то, что на каждой каске предусмотрено для него место только в комплекте со шлемом. Очередное крохоборство владельцев каторги. Вот бы на кого натравить комиссию по тарифам и ценам. Но вот достучаться с зоны до тех чиновников — задача неуполнима. По дороге в шахту катил впереди себя тачку, громко распевая при этом. Там, на шахте угольной, паренька приметили, руку дружбы подали и повели с собой. Девушки-пригожие тихой песней встретили. И в завой направился парень молодой. Вообще-то петь я люблю, громко и от души. При этом вполне осознаю, что делаю это абсолютно не музыкально. То есть в ноты попадаю через раз, может быть, и реже. Но если душа того просит, почему бы не потешить себя старинной песней? В моем репертуаре помимо этой таковых много. Дело в том, что в числе моих трофеев попадались разного рода проигрыватели. От совсем уж древних граммофонов с рупором, разнообразных патефонов, и более современных электрических и электронных устройств прослушивания пластинок. Так вот, любил я зимними холодными вечерами присесть в уютное кресло у камина и смаковать коньячок или вискарик под грандиозный бас шаляпина, льющийся из трубы одного из моих граммофонов. Сатана там правит, бал. Были в моей жизни счастливые беззаметные времена. Вольно или невольно начинаешь их ценить и вспоминать с ностальгией. На этот раз выбрал забой поближе к проходу на нижние горизонты. Первым делом не поленился сходить за кошельком артефакта. Нащупав в нише бархатистую структуру, отлично выделенной кожей вздохнул с облегчением. Оно, конечно, шанс, что во время моего отсутствия кто-то из коллег смог добраться до моей прелести минимален, но в жизни не такие чудеса случаются, в чем я успел убедиться на собственном опыте. Далее, поддавшись энтузиазму, да с новой токеркой, довольно споро наковырял дневную норму выработки, даже значительно ее перекрыл. Затем сложил руду и камешки в кошель, пустую породу в тачку и отправился на выход. Сдал добычу бездушным нипом, Если бы на проемке были игроки, я бы повременил со сдачей, чтобы не вызвать разного рода подозрения на свой счет. А так, системе глубоко до лампочки. Сколько раз той или иной заключенный сдает добычу, главное — уложиться в лагерные нормы. Теперь я свободен и готов к битвам с ужасными монстрами. Спасибо жадным хозяевам картриджной локации — за то, что денежки для закрытия прохода зажали, а также сердечная благодарность системным администраторам, назначившим за пустяшную коррекцию игрового пространства немыслимые бабосы. Короче, да здравствует человеческая жадность. Ну все, я пошел.